Третье. В ожидании гостей Екатерина Яковлевна отдыхала на диванчике, а против нее в креслах сидела красавица высокого роста и крупных форм, величавая, но холодная. Рядом с Екатериной Яковлевной лицо, которое беспрестанно менялось, являя улыбку, заботу, страдание, можно было легко подметить, что гости не доставало одушевления и живости. Это была единственная, не вышедшая замуж из четырех дочерей покойного уже Дьякова, Дарья Алексеевна, невестка Капниста и Львова. Небольшая гостиная Державиных была вся изукрашена рукоделиями Екатерины Яковлевны. Она вообще много хлопотала по устройству дома, но в последнее время заметно ослабла, почасту лежала, жалуясь на головную боль никак не могла прийти в себя после злосчастной ссоры в Тамбове. Заглянувший в гостиную держави, одетый по-домашнему, шелковый шлафрок, подбитый беличьим мехом и колпак, с тревогой посмотрел на свою Катюху. Она, не видя его, разговаривала с гостьей о счастливом супружестве. «Ах, Дашенька, дружок, мы ведь с тобою посестрились, и от меня ты только правду услышишь». Полно тебе в девках-то сидеть. Пора искать счастья. Не так-то это просто, Катенька, — с улыбкой отвечала Дьякова. Чего уж проще, — живо возразила та. Взгляни на своих сестриц, все счастливы. Выходи за господина Дмитриева. Скромен, благонравен, учен. Ей-ей, чем тебе не пара? Дьякова перестала улыбаться. Нет. Найди мне такого жениха, как твой Гаврил Романовича. Тогда я пойду за него и надеюсь, что буду счастлива. Державин покачал головою и пошел к себе. Ожидались, помимо всегдашнего Львова, автор Душеньки Богданович, славный по изобретательному таланту в рисовании Оленин, молодые поэты Дмитриев и Карамзин и приехавший в Питер из своего белорусского поместья Денис Иванович Фанвизин. Хозяин вышел к гостям, в гусарских сапожках, коротеньких панталонах, в парике с мешком, во фраке и с крестом Владимира Третьей степени. Катерина Яковлевна и Диякова занимали молодежь Дмитриева и Карамзина, который недавно вернулся из заграничного путешествия и начал издавать московский журнал. Львов долго жаловался Державину, что с той поры, как Зубов безмерно усилился, и оттеснил графа безбородка, ему в Питере делать нечего, и он отъезжает в деревню. Явился Иполит Федорович Богданович, как всегда во французском кафтане и тофтяной шляпой под мышкой. Сказал два слова о дневных новостях и заграничных происшествиях, и тотчас отправился играть в вист. Державин с молодежью ушел в кабинет, где Дмитриев и Карамзин – Попеременно читали ему его стихи. На темно-голубом эфире золотая плавала луна, В серебряной своей парфире, блистаючи с высот, Она сквозь окна дом мой освещала, И палевым своим лучом золотые стекла рисовала На лаковом полу моем. Державин не мог их спокойно слушать, Волновался, вскакивал, взмахивая в такт руками. Затем принялись обсуждать литературные события, причем хозяин хвалил не только стихи и баллады Карамзина, но и печатавшиеся в московском журнале его письма русского путешественника за их новизну, приятную чувствительность и поэтичность. Он взял с налоя листки, потому что не помнил собственных стихов на память, нашел нужный и продекламировал. Доколь сидишь при розе, о ты, дней красных сын! «Пой, Соловей, и в прозе ты слышен, Карамзин!» Карамзин смутился и был рад тому, что хозяин отвлек Кондратий. «Гаврил Романч, его превосходительство господин Фанвизин!» «Пойдемте, молодые друзья!» — обратился Державин к Дмитриеву и Карамзину. «И воздадим должное автору недоросля!» Фанвизин не вошел в дом, он был почти внесен, двумя юными офицерами из Шкловского кадетского корпуса, сопровождавшими его в Питер из Белоруссии. Он не мог уже владеть одной рукою, равная и одна нога, а деревенела также пораженная параличом. Но разговор не замешкался. Полулежав в больших креслах, фан Визин принялся рассказывать о своей жизни в Белоруссии. Говорил он с крайним усилием, и каждое слово произносил голосом охриплым, однако большие глаза его сверкали. Игривость ума не оставляла его и при болезненном состоянии тела, и он заставлял всех не однажды смеяться. По словам его, во всем Шкловском уезде удалось ему найти одного только литератора, городского почтмейстера. Он... «Выдавал себя за жаркого почитателя Ломоносова. Которую уж из его от, — спросил я его, — признаете вы лучшую?» «Ни одной не случилось читать», — отвечал почтмейстер. Фанвизин поднял здоровую руку, останавливая смех. «Зато, доехав до Москвы, я уже не знал, куда мне деваться от молодых стихотворцев. С утра до вечера они вокруг меня роились. Однажды докладывают». Приехал сочинитель. «Принять его», — сказал я. Через минуту входит автор с пуком бумаг. После первых приветствий и оговорок он просит меня выслушать трагедию в новом вкусе. Нечего делать, прошу его садиться и читать. Он предваряет меня, что развязка драмы будет совсем необыкновенная. У всех трагедии оканчиваются добровольным или насильственным убийством, а его героиня... «Умрет естественной смертью», — Фанвизин оглядел слушателей, среди коих уже был и бросивший карты Богданович. «И в самом деле героиня его от акта до акта чахла-чахла и, наконец, издохла». Затем принялся он экзаменовать Дмитриева и Карамзина. «Знаете ли вы, недоросля, читали ли послание к Шумилову Лизу Казнодейку?» «Мой перевод похвального слова Марку Аврелию...» Казалось, стремился он с первого раза выведать свойства ума и характера новых писателей, сменяющих его поколение. Приметя среди гостей Богдановича, обратился с вопросом к Дмитриеву, как ему нравится душенька. «Она из лучших произведений нашей поэзии», с чувством отвечал тот. «Прелестно», — подтвердил Фанвизин, — С выразительной улыбкой. Ничто не трогнуло в лице Богдановича. Он не любил не только докучать, даже и напоминать о стихах своих, но в тайниках сердце всегда чувствовало свою цену и был довольно щекотлив к малейшим замечаниям насчет произведений Пера его. Затем Фан Визин сказал, что привез показать Державину свою новую комедию Гофмейстер хозяин и Екатерина Яковлевна. Изъявили желание выслушать ее. Когда рассаживались вокруг Фанвизина, Державин вдруг поймал на себе пристальный взгляд Дьяковой. Ему стало неловко. Он почувствовал себя виноватым за то, что ненароком выслушал ее признание. Фанвизин подал знак одному из своих вожатых, и тот прочитал комедию «Единым духом». Веселая издевка над чванным семейством князей слабоумовых, ищущих гувернера для своего отпрыска Василия, так не вязалась с беспомощностью автора, четырежды перенесшего апоплексический удар. В продолжении чтения он глазами, киванием головы, движением здоровой руки подкреплял силу тех выражений, которые самому ему нравились. Державин расстался с Фанвизиным в 11 часов вечера. На утро 12 декабря 1792 года автор «Бригадира и недоросля» был уже в гробе.